И помчалась к матери. Но Лила опаздывала не просто так. У нее появились какие-то странные ощущения. Все тело тянуло, и, чтобы подстраховаться, она попросила Энсо пойти с ней. Не успели они зайти в дом, как у нее начались первые схватки. Она тут же позвонила Карман, велела ей идти на помощь моей соседке, а Энсо повез ее в клинику, где ждала наша акушерка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 «Больше, чем сам может выдержать!» Она рассказывала, что низ живота несколько часов горел у нее ледяным пламенем. Невыносимая боль то лавой свире порвалась прочь из живота, то разворачивалась и текла назад, ломая ей позвоночник. «А ты видишь в этом что-то прекрасное? Вот врушка!» Смеялась она и клялась, на сей раз серьезно, что больше никогда не забеременеет.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 который в старости стал еще раздражительнее, чем раньше, и родственников Энсо, они окрестили ее в квартальной церкви и устроили большой праздник в офисе Basic Site.